16 января, страдания святых мучеников Спевсиппа, сипа и Мелевсиппа, бабки их Леониллы и других с ними. Святой Поликап, епископ Смирнский, ученик святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова, желая по действию Духа Святого умножить словесное стадо верующих во Христа, послал в различные страны своих учеников тем, чтобы они безбоязненно проповедовали всюду Слово Божие. Узнав, что в Галии повсеместно происходит гонение на христиан по царскому указу, которым все они приговорены к смерти, святой Поликарп послал туда двух священников Божиих, Андохи и Винигна и третьего – Диакона Фирса. Они были истинно добродетельные люди, преданные Богу, усердные в подвигах, с любовью готовые всегда отправиться на благовестнический труд, сушу или морем ли, больше жаждавшие, чем боявшиеся мучений и смерти за Христа. Получив приказание своего епископа, они тотчас же взошли на корабль. Отпуская их, святой епископ Аликарп напутствовал их такими словами «Идите, доблестные мужи, и с благодатной помощью Христа крепко стойте за Него». «Через святое исповедание при святого имени Христова вы приобретете себе многих сподвижников и, радуясь вместе с ними победе, достигнете славы и вечных почестей. Да умножатся обильные плоды ваших трудов, и да возвеличится радость в райских жилищах праведников при виде ваших святых приобретений». Наполненные этими и многими другими благословениями святого Поликарпа, они взошли на корабль, И скоро, по особому указанию Божьей, прибыли в к Мастилийским берегам. Сойдя на землю, они тотчас отправились в путь, и ангел Божий шел впереди их. Прибыв в город, называвшийся Эдуя, они встретили по Божию о них промышление сенатора Павста, человека благороднейшего, который с честью и любовью оказал им гостеприимство. Когда он узнал, что гости пресвитеры, то стал усердно просить их, чтобы они привели ко Христу через святое крещение его семейства, родных и знакомых. Сам он уже был христианином, лишь тайным по причине гонения на христианство. Он привел к ним своего сына юношу Симфориана. Впоследствии этот юноша по научению святых, главным же образом по Божией предопределению, пострадал за Христа, когда потребовали того обстоятельства. Представив юношу священником, Фаст умолял святого Венигна крестить его и святого Андохия быть ему восприемником, и служители Божии исполнили благочестивое желание отца. Потом, вспомнив о своей сестре и ее внуках, Фаст сказал, «У меня есть родная сестра по имени Леонила, которая проживает в одном из лингонийских городов. У нее есть три внука, дети ее сына, близицы по рождению». Они, хотя и получили прекрасное образование, но, следуя примеру, отцов остаются в язычестве, поклоняясь идолам. Бабка же их, а моя сестра, желала бы сделать внуков воинами Христовыми и посвятить на служение ему. Умоляю вас, священники Божии, помогите ей и доведите до конца начатое дело, просветите весь благородный дом. Услышав это, святые решили разделиться для проповеди. Андохи отправился вместе с Хирсом в августодонийское селение, где после обращения многих в христианскую веру скончался потом ученической смертью. И тоже Винилина Фаст отправил в лингонийский город к своей сестре. Леонила сестра Фаста встретила святого Винилина как бы упавшую с неба, Манну, с великой радостью. Внук ее в этот день был для и называвшимся Пасмасия. Для принесения нечистых жертв идолу богини Немезиды, Причем, возвращаясь домой, они принесли свои бабки остатки жертвенного мяса. По восточным древних греков, по верованиям, Немезида была богиней, которая раздает людям по их заслугам долю счастья и несчастья, назначает награды или наказания по нравственному суду за совершенное деяние. В особенности и наказывает зазнавшихся людей, смиряет их гордость, назначает тому, кому судьба дала слишком много счастья, потери и несчастья, дабы справедливая мера была снова восстановлена, и человек не забывал о своем человеческом жеребии. Но бабка, внушаясь скверными языческими жертвами, выбросила это мясо на съедение собакам. К внукам же обратилась при святом Пресвитере Венигни с такими словами. «Любезные мои внуки!» «Познайте Господа нашего Иисуса Христа, истинного и живого Бога, Которому воздают должное поклонение ангелы и все твари, Который своим словом сотворил весь мир, Простер своим повелением высоту небесную, Распространил широту земли, Собрал морские бездны и оградил их песком, Украсил небо звездами, Утвердил на нем два великих светила, Чтобы они освещали своими лучами все созданное им». «Населил воду рыбами, одел землю деревьями и травой и создал на ней по своей воле всяких животных. Потом он благоволил создать по образу своему и подобию человека и украсил его особым даром премудрости, ведения и разума, чтобы он усердно искал Господа, владыку всех тварей, и не обнаруживал непочтения к нему через пренебрежение познанием его, что познавал добро и научался различать его от зла» чтобы не только не воздавал какого-либо почтения бесчувственным идолам, измышленным дьяволом для обольщения людей, но отвергал их как нечистых и избегал всякого общения с ними, так как эти идолы и появились в мире по коварству дьявола, еще в раю пристившего первого человека. Любезнейшие внуки, оставьте всех нечистых идолов и твердо уверуйте в Творца всего Господа нашего Иисуса Христа». «Вот по благодати Божией к вам прислан из далекой страны этот святой муж, которого увидите перед собою. Послушайте его, потому что устами его сам Бог возвещает вам свои заповеди, и учитесь от него тому, что может содействовать вашему спасению». Когда блаженная Леонила вместе со святым винигном увещевала так своих внуков, благодать Божия проникла незримо в их сердца, С удивлением слушали юноши слова своей бабки, смотря друг на друга, размышляя, и потом все в один голос отвечали ей: «Зачем же ты молчала до сих пор перед нами, о деле такой большой важности? Зачем в течение столь долгого времени скрывала от нас путь истинный, лучезарный свет? Подняв свой зор и благоговея воздев руки к небу, Леонила возблагодарила Бога за то, что внуки ее начинают познавать истину и с любовью сказала им: «Сын мой». А ваш отец, который теперь сошел в преисподнюю, не отличаясь ни умом, ни мудростью, настолько был ожесточен сердцем и погружен во мрак нечестия, что не хотел не только веровать во Христа Бога, но даже произнести Его святого имени. Какую же пользу мог принести? Могло принести Слово Божье тому, сердце которого всецело было одержимо злобой и неверия, так что ослепленный поклонством, он и не мог видеть света правды. Только ради Него я молчала и не говорила вам о том, что служит к вашей пользе. Я боялась, что Он своим пагубным влиянием навсегда отклонит вас от правого пути. Но так как теперь по Божьей воле Его уже нет на свете, то исчезли для вас все препятствия. Временно стало благоприятное. Откройте и обратите к Нему свои телесные очи и сердечные. И с помощью благодати Господа нашего Иисуса Христа Искорените из своих душ всякую склонность, к поклонцу, чтобы исполнить через то непрестанной радости. Многое другое говорило юношам блаженная Леонила вместе с святым пресвитером, и под влиянием их речей юноши вспомнили виденные ими в предыдущую ночь сны, которыми предугазывалось им обращение в Христову веру, и стали рассказывать друг другу. Я видел, — сказал старший, — певсип, будто бы припал к груди нашей бабки и сосал переполненные молоком сосы. Она же ласково говорила мне, — певсип, спасительное молоко, что, подкрепившись им, ты мог устоять против врагов и получить славную победу. А я видел, — сказал Евлевсип, — какого-то мужа, сидящего на небесном престоле и сияющего невыразимой славой, отбеска которой у меня потемнело в глазах. Из всего меня охватили ужас и страх. Он же, обратив ко мне свое лучезарное лицо, сказал, «Не бойся, потому что ты удостоишься получить венец победы». Третий брат, Мелисип, так стал рассказывать о вышем ему сновидении, «Я видел, и сам не знаю, какого великого царя, в руках которого был скипетр. Всех нас троих вместе он принял в свое войско, возложил на нас воинские пояса, и, выкупив нас за дорогую цену из оков плена, предписал нам золотыми словами вечную свободу, причем сказал мне Фелесип, «Я назначил вас, трех братьев, быть моими приближенными и увенчать вас вечными наградами, потому что ваша бабка непрерывно и днем и ночью молится мне о вашем спасении, чтобы вы были направлены по истинному пути жизни, и, избавившись от обощений злого духа, Подобились увесь свет истины, и вместо смерти наследовать жизнь. Дивны были эти видения трех братьев, одинаково означавших их обращение к Богу. Под впечатлением этих видений, под влиянием увещаний Леонилы и Пресвитера, братья обратились наконец к своей блаженной бабке с такими словами. «Скажи, что нам делать, чтобы ваша проповедь могла привести нас к спасению, освободив от прежних заблуждений?» Читая Леонила и Пресвитер Божий, обрадовались и с благодарностью Господу в душах своих отвечали «Соблюдайте все заповеди Божии, твердо веруйте в царя-царей Христа Бога и, отвергнув нечистых видолов, всецело посвятите себя на служение Создателю своему Богу». После этого святой Пресвитер Винигн, тщательно научив юношей истинам христианской веры, крестил их и окончательно утвердил в исповедании Христовом. Сам же удалился в один из дивианийских городов, где, обратив короткое время многих ко Христу, скончался мученически. Трое святых братьев-близнецов немедленно по своим утверждениям в христианской вере послали своих слуг с приказанием разбить вышеупомянутого идола богини Мезиды, причем и сами уничтожили двенадцать находившихся в их доме истуканов, то же по всей лингонийской стране прошла молва о том, что внуки Анилы, столь знатные по происхождению юноши, уверовали во Христа и уничтожили идолов. А злобился против них народ, восстались власти, судьи и языческие жрецы воспылали гневом. Собравшись со всех сторон начальники начали допрашивать святых юношей. «Откуда так неожиданно напало на вас безумие?» Кто внушил вам отвергнуть почитание богов, которым с давних времен служили ваши предки? Неужели вы так легко готовы отвергать повеление царя и считать богом, распятого иудеями Христа? Исполнившись, духа святого юноша отвечали. О, слепые сердцем, объяты вечным мраком, закосилые во грехах и обреченные на вечные мучения и смерть! Зачем сами, оборчаемые дьяволом, склоняете и нас поклоняясь камню или какому-либо другому предмету, которому придано подобие человека? Ведь это изделия человеческих рук. Они бездушны, бесчувственны и ничтожны. И однако же вы почитаете их по своему безумию за богов. Наш же Господь Иисус Христос есть Бог живой, равносущный по учению нашей веры. Другим лицам Пресвятой Троицы Отцу и Святому Духу, Бог от Бога, свет от света, сияние от сияния, Который всегда был, есть и будет, творец всего, что в мире. Такие слова святых братьев привели язычников в большую ярость, особенно их жрецов и начальников. Один из них по имени Квадрат нестерпел и ударил по щекам Певсиппа или Фиппа, потому что только эти двое юноши говорили против язычников в же, видя причиняемые братьям, побои воскликнул: «Зачем меня не бьешь, как братьев? Зачем лишаешь меня такого благодеяния? Вот они уже начали переносить страдания, которых мы все так желаем. Мне же не даешь потерпеть святого страдания, как будто бы считаешь меня неверующим во Христа и своим единомышленником. Мы все одинаково твердо веруем во Христа, одинаково презираем ваше языческое нечестие» и надеемся получить от Христа одинаковую награду. «За бесчестье нашим богам, — сказал квадрат, — мы подвергнем теперь вас различным мучениям». Елисип отвечал, «Чем больше приготовите нам мучений, тем больше укрепите нас в благодати Божией». «Если не выражите им языков с корнем, — сказал другой нечестивый начальник Палмат, они не перестанут бесчестить нас и наших богов». Певсип отвечал, «Если вы отрежете нам по своей жестокости телесные языки, то мы внутренними языками своих душ будем прославлять величие Божие, и ваша злоба никогда не заставит нас отречься от святой веры во Христа». «Окаянные!» — воскликнул Палмат и третий начальный гермагент. «Вы все вместе готовите себя к смертной казни!» «Умирать за Христа!» — отвечал Певсип, «мы считаем за счастье для себя» потому что таким образом мы скорее перейдем в вечную жизнь, где нет никакой скорби, но одна лишь непрестанная радость. Тогда лингонийские судьи, Палмас, квадрат и гермоген, виде непоколебимые твердость святых юношей в христианской вере, стали совещаться между собою. Каким бы самым жестоким мучением на страх прочим предать их, и какой бы наиболее лютую казни умертвить их, Первоначально они решили, впрочем, позвать к себе всеми уважаемую Леонилу, чтобы попытаться через ее посредство отклонить юноши от христианской веры и снова обратить их в язычество. Они сказали ей, если хочешь избавить своих внуков от мучений и спасти от смерти, то ступай и убеди их снова соорудить разбитых ими богов, поклониться и принести им различные жертвы. На эти и другие подобные вещания, судья Леонила отвечала, «Пойду и постараюсь убедить их позаботиться о своем спасении». Когда она пришла к своим святым, внукам, и узнала об их твердости в святой вере, то очень обрадовалась. Она с любовью целовала каждого из них, плача от радости благодаря Христа Бога, и после долгой молитвы ему сказала внукам, Не было в вашем роде ни одного человека благороднее и богаче, лучше, угоднее Богу, чем вы. Исповеданием веры Христовой вы просвещаете весь свой род. И хотя вы молоды, однако же превзошли мудростью всех старших из своего рода. Сделавшись воинами Христовыми, вы приобрели себе огромное и бесценное сокровище. Будьте же непреклонны и во святом Христовом законе. И вооружившись верой во Христа... Не бойтесь угроз и мучений. Видимое царство этого мира вместе со всей настоящей жизнью ничтожны, и их ожидает скорый конец. Невидимое же царство Божие вечно, и Его желать к Нему стремитесь, свойственно истинной мудрости. За кратковременные подвиги вы можете получить Его и через скоро приходящее страдание можете войти в обладание вечными радостями. Видя юноша исполненными благодати Божией, твердыми вере, она с этими словами поручила их Христу и успокоенная ушла. Вскоре затем судьи позвали святых и спросили, согласны ли они поклониться богам и громко заявить о том перед всем собравшимся народом. Но юноша открыто перед всеми исповедали свою веру в единого истинного Бога и свою полную готовность пойти из любви к Нему, на всякие истязания и смерть, и вместе с тем отреклись от ложных и ничтожных языческих богов. Тогда святых братьев связали по рукам и ногам, повесили на одном дереве и растянули, подобно струнам на гуслях, так крепко, что кости в их телах стали выходить из суставов. Но подкрепляемые благодатной силой Христовой они терпеливо сносили ужасные страдания, и смеялись над своими мучителями-судьями. Святой Мелисип говорил им, «Господь и Спаситель наш Иисус Христос был пригвожден для искупления наших грехов ко Кресту. От какового святого дерева мы получили помощь и защиту себе крестное знамение. Мы же, три раба Его, вися на одном этом дереве, делаемся мучениками за имя Его. Счастлив плод того дерева, которая держит трех мучеников, принесенных в жертву Пресвятой Троице. Судьи видят, что святые юноши не только не ослабевают духом среди мучений, но как бы еще более укрепляются, сказали им, «Вы умрете не на этом дереве, как вам хочется, но погибнете в огне!» «Еще больше будет наше блаженство», — отвечал снова Милистив. «Если мы предстанем Богу после того, как очистимся огнем и через пламени огня перейдем из тьмы к вечному свету». Тогда судьи приказали набрать дров, воросту и других легко воспламеняемых предметов и разожгли огромный костер, в который бросились связанными трех святых братьев. Но святые с помощью Спасителя своего Христа оставались среди огня невредимые. Веревки, которыми они были связаны, перегорели и распались, и они, подобно трем древним вавилонским отрокам, ходили среди пламени и славословили Бога. Несчастивцы стали сильнее разжигать огонь, желая сжечь христовых рабов. Но чем более усилился огонь, тем очевиднее становилась слава святых. И когда, наконец, спустя долгое время огонь погас, то оказалось, что святые живы, невредимы и даже нисколько не опалены. Они лишь смеялись над мучителями и говорили, «Нам дана власть перейти ко Христу Богу нашему только тогда, когда захотим мы сами. Но мы решили еще посмеяться в этой жизни над вашим безумием, хотя все-таки незамедлим явиться на небесный пир». Наконец трое святых братьев-близнецов, видя перед собой сонмы святых ангелов, готовых сопровождать души их в Царство Небесное, слонили на землю свои колены и, помолившись все вместе, предали Богу свои святые души. Честные тела их были погребены на расстоянии двух поприщ от города в по имени Урват, где впоследствии был выстроен чекий храм, причем там совершались чудеса и больные получали исцеление. По смерти святых мучеников одна женщина по имени Иавилла, воспламенившись в божественной ревности, и пренебрегая мужем и своим единственным малолетним сыном, Воскликнула среди верующих, неверующих язычников, «И я, раба Христова, и я непоколебимо исповедую Христа, Бога Живого и Истинного, нечистых и ничтожных идолов ваших отвергаю!» Ее то же схватили, повесили за волосы и стали предавать возможным мучениям. Когда она, несмотря на то, не захотела отречься от Христа, ее привели вместе со святой Леонилой, бабкой святых юношей упомянутое селение Урват, и там усекли их обеих мечом. Некто не он, бывший свидетелем подвигов святых и описавший их страдания, вручил свою рукопись Турвону, а сам открыто исповедовал веру во Христа и был бит до тех пор, пока не скончался мученически, придав Господу свою душу. И сам Турвон, подражая примеру святых страдальцев, перешел через мученическую смерть в вечную жизнь Все это происходило в 16 день месяца января в царствование Аврелия Вера иначе Антонина. Римский император царствовал со 161 по 180 год. Точнее же, когда царствовал над миром Господь наш Иисус Христос, которому с Отцом и Святым Духом честь и слава. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.